История СССР. XIX начало XX века. Издание второе, переработанное и дополненное. Под редакцией академика Академии педагогических наук СССР И. А. Федосова. Допущено Министерством высшего и среднего специального образования СССР в качестве учебника. Для студентов исторических специальностей высших учебных заведений. Москва. Издательство «Высшая школа», 1987 год. 542 страницы. Объём. 44,2 условно-печатных листов. 48 учётно-издательских листов на обороте титульного листа авторы в а. вдовин в а. георгиев н Д. ерофеев н киняпина к Г. левыкин в а Федоров. и а федосов руководитель коллектива н и цимбаев е рецензент Кафедра истории СССР до советского периода Московского государственного педагогического института имени Ленина. Заведующий кафедрой профессор В. Г. Тюкавкин.